Глава 55. Перчатку вернули. Весь день Мэрион принуждала себя казаться весёлой и поддерживать оживлённый разговор. Наконец спустились сумерки, туман поднялся над озером, и компания стала собираться домой. Но и ночь не принесла облегчения Мэрион Уэт. Мысли, терзавшие её, не давали ей забыться ни на минуту. Она долго металась без сна. И несколько раз скакивала с постели и бродила по комнате, не находя себе места. Образ Генри Голцпера навеки запечатлённый в её сердце неотступно стоял перед её глазами, но каждое воспоминание о нём было отравлено ядом. До этого дня Мэрион не представляла себе, что значит настоящее страдание. Муки ревности, которые ей пришлось испытать, были ничто в сравнении с тем, что она переживала сейчас. В разлуке с возлюбленным, в постоянных опасениях за его судьбу, она все же не чувствовала себя несчастной. Она жила окрыленной надеждой и сладостными воспоминаниями об их встрече. Правда, она иногда задумывалась над его словами и с тревогой спрашивала себя, не скрывается ли за ними что-то, о чем он не решался сказать. Но она старалась сейчас же отогнать от себя эти несправедливые подозрения. Разве она могла сомневаться в нем? Ведь он дал ей слово вернуть перчатку, если он ее разлюбится. И как он тогда смеялся над ней и уверял ее, что этого не может случиться. Она немножко удивлялась, что от него так долго нет никаких вестей. Мог бы черпнуть хоть словечко, чтобы успокоить ее. Но она не огорчалась его молчанием. Может быть, он знал, что в Белл Стартапас написать. Капитан Скертис, ссылаясь на то, что ему будто бы даны приказания свыше, которым он вынужден подчиняться, распорядился, чтобы без его присмотра Ни одно письмо, ни одна записка не поступали в дом сэра Мармадюка Уэда. После того, как Голстер скрылся, Мэрион ничего не знала о своём возлюбленном. Она впервые услышала о нём сегодня, когда при ней заговорили о его жене. Она не стала слушать негатив в сплетнях. Ей довольно было того, что она узнала. Её возлюбленный, человек, которому она отдала сердце, муж другой. Этого было довольно, чтобы лишить её Всего, что она желала, и повергнуть в бездну отчаяния. На людях, в этой шумной весёлой компании, Мэрион не пыталась объяснить себе, как это могло случиться. Но теперь она жаждала получить объяснение от самого Голцбера. Всю ночь она ни на минутку не сомкнула глаз, и задолго до того, как большой колокол Белстрада возвестил об якитном усадме начала нового дня, Мэрион у wet, плотно закутавшись в плащ, с низко опущенным потупшённым вышла из дома и быстро направилась по российской траве к восточным воротам. Рука ее сжимала под плащом письмо, написанное этой ночью. На конверте стояло имя Генри Голдспера. Адреса его мэри он не знала, поэтому она решила отнести его сама в каменную балку, где надеялась увидать кого-нибудь из его верных слуг, кто мог бы доставить письмо по назначению. Она уже не раз порывалась сходить в каменную балку и попытаться установить связь со своим возлюбленным. Носиль пор её удерживала от этого болезнь, чтобы письмо не может попасть в руки его врагов. А потом ей казалось, что он должен написать первым. И она со дня на день ждала от него весточки. Но теперь эти соображения уже не удерживали её. Это было не такое письмо, какое она собиралась написать ему раньше, полное любви и заботы. Это было горькое письмо, полное обманутого чувства, жгучего разочарования и разбитых надежд. В эту ночь под кровлей Белстратского дома бодрствовала ни одна марион вуэт. Капитанский эрте, который по своей солдатской привычке вставал не позже 6 часов, на этот раз поднялся задолго до рассвета. В те смутные дни немало людей из военных кругов были втянуты в политические интриги. Капитан Кирасиров, пользующийся доверием королевы, был одним из таких людей. Хотя Скерте любил жить в своё удовольствие, его нельзя было упрятать в праздность. Его честолюбие не позволяло ему оставаться в стороне от событий, и он с увлечением примкнул к тайной политической интриге, которую его вовлекла королева. В связи с этим ему приходилось вести обширные переписки, которые он посвящал обычно эти ранние внутренние часы. Накануне он задержал свои переписки из-за охоты, и поэтому сегодня поднялся не свет ни заря и тотчас же уселся за письменный стол. Помимо разных политических, и военных донесений, с которыми он поспешил разделаться в первую очередь, у него было ещё одно дело. И он решил не откладывать его. На столе перед ним лежал пакет, в котором, по-видимому, было не письмо, а нечто другое. Пододвинув его к себе, Скерти в первую руке смотрел на него в некоторой нерешительности, словно не доумевая, как ему поступить. В этом пакете лежала перчатка Мэрион Уэтт. век когда красовавшаяся на шляпе Генри Голцпера и похищенная скэрпы. Капитан Кирасир всё ещё не чувствовал уверенности, что эта перчатка была залогом любви, свидетельствующим о том, что сердце Мэрион принадлежит Голцперу. Он решил вернуть эту перчатку Мэрион и посмотреть, что из этого выйдет. Дар любви, возвращённый любимому человеку, это не может не произвести впечатление. Если Мэрион действительно увлечена Голцпером, В ее чувствах может произойти переворот в пользу его, Скерти. А если между ними ничего нет? Что ж, от этого никто не пострадает. Вопрос в том, как послать эту перчатку, чтобы у Мэрион не было сомнений, что ее возвращает Голдсберг. Нужно написать адрес его почерка. Скерти задумался, припоминая, где он недавно видел почерк Голдсберг. Потом, вспомнив, пододвинул к себе толстую пачку бумаг. Это были письма и документы, захваченные им в день ареста Голтупера. Вынув несколько писем, он некоторое время рассматривал их с вниманием эксперта, расшифровывающего трудную рукопись. В связи с его тайной деятельностью, у эксперта был достаточный опыт по части подделки документов. Положив перед собой одно из писем, он взял перо и осторожно выводя каждую букву, написал на пакете с перчаткой: "Не с мэри он ует". Этого достаточно, — решил он. Адрес излишен. Пакет должен быть передан из рук в руки, как если бы его привез верный гонез. У Мэрион нет никаких оснований не доверять леснику Уэлфорду. Возможно, она даже знает, что он был на посылках у Голксера. А о том, что его прогнали, ей вряд ли может быть известней. Удивляюсь, отчего его нет до сих пор. Я велел ему прийти до рассвета. Ага, легок на помине. Сиато деньги кнул мимо окна. Это, наверное, он. Скерти быстро поднялся и, взяв пакет, направился к выходу навстречу своему посыльному. Действительно, на крыльце стоял предатель Уэлфорд. Скерти не впустил его в дом. Он уже заранее предупредил его, что от него потребуется. Уручив ему пакет, Скерти шёпотом повторил свои наставления. Пакет нужно отдать так, чтобы этого никто не видел. Лучше всего подстеречь Месмерион. Когда она будет гулять одна, подойти к ней тихонько, сказать, что его послал Голцпер, вручить пакет и передать якобы от имени Голцпера то, чему его научил Сперке, а после этого поскорее уйти, чтобы избежать всяких расспросов. Ну а теперь марш отсюда, командует Сперке, закончив свои наставления. Да постарайся, чтобы тебя никто не заметил. Нехорошо, если тебя увидят здесь в такой ранний час. Да ещё узнают, что ты приходил ко мне. Когда дело будет сделано, дай мне знать. И если у тебя сойдёт всё благополучно, получишь ещё столько же. С этими словами Скрять опустил в руку ложного гонца золотую монету и быстро, повернувшись, пошёл к себе. Лесник, жадно осклабившись при виде золота, блеснувшего у него на ладони, опустил монету в карман и, сойдя с крыльца, крадучись, пошёл через кустарник. В случае, если сам Евал благоприятствовал ему, Он никак не рассчитывал, что ему посчастливится так скоро заработать обещанные награды. Едва только он перебрался на ту спорную урма, как увидел впереди женскую фигуру, закутанную в плащ с капюшоном. Уэлфорд сразу узнал молодую хозяйку сада. Он не раз видел её в этом бархатном плаще. Мареон быстро шла по аллее, и Уэлфорд, прячась за деревьями, осторожно шёл за ней следом. Выйдя из ворот, она пошла по дороге к лесу. И свернув на хорошо знакомую ей тропинку, остановилась под развесистым буком. Задыхаясь от нахлынувших на неё чувств, она стояла под его зелёным шатром, погрузившись в сладостные воспоминания. Даже сейчас, когда сердце сжималось от жгучей обиды и боли, она чувствовала умиротворяющее действие этого священного для неё дерева, свидетеля её любви. Сухая листва шуршала под тяжёлыми шагами И в двух шагах от Мэрион на тропинке появилась рослая мужская фигура. Это был лесник Уэлфорд. Мэрион стояла, не двигаясь и не глядя на него, ждала, когда он пройдет. Но лесник, увидев ее, остановился и, сняв шляпу, ответил неловкий поклон. «Геспожа Уэтт», — тихонь так липнул он. «Что вам надо от меня?» — холодным, удивленным тоном спросила Мэрион. «Я шел за вами от самого дома». «У меня к вам есть дело, да только с глазу на глаз». «Какое дело?» В голосе Мэрион послышалась невольная тревога. «Что может быть нужно от нее этому парню?» По виду он не внушал доверия, а она здесь одна, в лесной глуши. Но ее опасения тут же исчезли, когда он, свернув полу своего камзола, достал пакет и, протянув ей, сказал, «Меня послали передать вам этот пакет и приказали отдать вам из рук в руки, чтобы никто не видел». Что вас послал? Живо спросила Мэрион, беря пакет из рук осторожного гонца. Мистер Голцпер коротко ответил лесник. Я уж тут не буду задерживаться, как бы меня кто-нибудь не увидел. На да мистер Голцпер только всего и велел сказать, что он жив и здоров, живётся со своей женой, они опять помирились. Письме верно про всё написано. Уж вы простите меня, что я так спешу, мне надо скорее вернуться к хозяйке. Счастливо оставаться. Вы низко поклонившись, Уолфорд поспешил скрыться. Америон, сражённая его словами, стояла, не двигаясь с места, и смотрела потухшим взглядом на оставшийся в её руке пакет. Когда её дрожащие пальцы сломали печать и разорвав конверт нащупали замшевые перчатки, которые тут же выскользнули у неё из рук, Америон с глухим стоном рухнула на землю. Она не потеряла сознания. Она упала, обессиленная горем. сломленная отчаянием, которая словно ледяной рукой сжала ее сердце. И так все кончено. Он возвратил ей дар любви. Он отрекся от нее. Он больше ее не любит. Нет, он никогда не любил ее. Иначе разве он мог бы измениться так скоро? Мэрион долго лежала, уткнувшись лицом в землю, разбитая, уничтоженная. и в силах пошевелиться. Наконец, сделав над собой усилие, она поднялась и, едва живая, словно в каком-то полубреду, медленно пошла домой. Белая перчатка осталась лежать на земле, брошенной.